Глава третья. Госпожа Аделия. Выходные выдались нервные. Макс на свою голову приехал к родителям. Хотя после разговора с матерью и ее пристального внимания к его личной жизни надо было взять паузу. Но дома из продуктов остались только пельмени. Готовить самому себе Макс не любил. Яичница и омлет надоели до чертиков. Идти в кафе... До зарплаты далековато, а мать нахваливала свой борщ, который варила. Так он в тот субботний полдень опрометчиво попал в материнские руки. Та ворковала вокруг, пересказывала новости подливала борщ. Отец хмурился и помалкивал. Надо было убегать именно тогда, когда отец в очередной раз отвел взгляд. Думал потом Макс. Но то ли борщ сыграл свое черное дело, доведя до сытого благодушия то ли предпраздничная суета отвлекла, то ли в принципе он потерял бдительность. За что и поплатился. Ровно в шесть позвонили в дверь. Суета и голоса в прихожей, слишком возбужденные и нарочито радостные. Максим насторожился, но выходить к гостям не торопился. — Ой, Макс, смотри, кто к нам пришел! — позвала наконец мать. Он неторопливо вышел из комнаты, и прислонился плечом к наличнику. В дверях замерла Ольга Морозова, дочь материной коллеги по работе. «Здорово!» — кивнул. «Как Пашка?» Пашка — ее сын. На почве поисков парня они и познакомились с Ольгой ближе. По аккуратным локонам и терпкому аромату духов безошибочно понял. Дочка материнской знакомой появилась неспроста. Мать поймала его осуждающий взгляд, отвернулась, вспыхнув. Максу оставалось стоять и улыбаться. «Помоги Оле раздеться!» — скомандовала мать. Макс почесал щеку, протянул гостье руку. «Давай пальто повешу». Мать, конечно, рассчитывала на пресловутый телесный контакт. Но как ей объяснить, что так не делается? Не возникает ни желания, ни влечения по щелчку, по требованию. Оно либо есть, либо нет. Ольга для него — дочь материнской подруги. Он ее сто раз видел. Помнит нескладным подростком со скобками на губах и тощими косичками. Помнит фото со свадьбы, когда она, счастливая, под руку с мужем, спускалась по широкой лестнице ЗАГСа. Помнит затюканную, зареванную, сопухшим от слез лицом, когда она потеряла пашку. Помнит, как рванула на вокзал, где оперативники задержали ее мужа с ребенком. После такого по щелчку в лечении не возникает. Сколько не помогай снять с плеч пальто. Макс покосился на мать. Та поджала губы, явно не желая замечать свои бестактности. Ольга повернулась к нему лицом, неловко застыла и отвела взгляд. Она-то не виновата. Шевельнулась под сердцем. Макс, понимающе улыбнулся. Чего Пашку с собой не взяла? Да так. Та отмахнулась, покосилась на хозяйку и решительно убрала волосы в хвост. Молодой мужчина вздохнул, снова посмотрел на мать. «Пошли ужинать, что ли?» Позвал гостью в гостиную. Ольга кивнула. Он усадил ее рядом, не для того, чтобы сделать матери приятной или ухаживать всерьез, чтобы защитить от неловких намеков. Подкладывал салат, чтобы ей было куда опустить взгляд и что ковырять вилкой. Подливал вино в пузатый бокал и шутил. «Чего не ешь ничего?» спросила мать. Макс усмехнулся, но не ответил. Отодвинул от себя пустую тарелку. Ольга все чаще опускала глаза, дольше молчала, все сильнее тяготясь вечером. «Пойдем, я тебя до дома, что ли, провожу?» Предложил тихо. И Ольга впервые за вечер улыбнулась. Кажется, она даже вздохнула, свободнее, оказавшись за дверью. Макс на ходу накрутил вокруг шеи шарф, потянулся в карман за сигаретой. «Прости». — проговорил, выйдя на крыльцо. Чиркнула зажигалка, на мгновение осветив их лица. Женщина кивнула, плотнее закуталась в воротник. — Идиотская затея, — пробормотала. — Не понимаю, почему они от меня не отстанут? Ольга медленно шагнула с крыльца. Морозный ветер подхватил ее дыхание, завертел тонким паром и опустил инеем на ворсинки пушистого шарфа, «Сложно отказать себе в удовольствии и не причинять добро», — отозвался Макс. Ольга посмотрела на него из-под лоби, задумчиво улыбнулась. «Не причиняйте мне добра своей неискренней заботой. Смертельно душит, как горотый, насквозь фальшивая игра». Это стихи Евгения Меркулова. «Правильные стихи», — вздохнул Макс, понуро опустил голову, затянулся. «Пашку от тети Гали забирать надо?» Ольга покачала головой. Нет, я его с соседкой оставила. Ты езжай домой, Макс, я сама доберусь. Макс покачал головой. Не, пошли пройдемся. Ты же там, на Люблинскую квартиру снимаешь. Ольга кивнула. А чего к матери не переедешь? Спросил, щурясь от ветра. Спросил, хотя и сам понимал, почему. Шумно шмыгнул носом. Мелкие колкие снежинки, будто крохотные пули, били по лицу, трепали щеки. Макс поёжился, торопливо потушил сигарету и сунул руки в карманы. «Да нам вдвоем с Пашкой проще». «От Морозова что-нибудь слышно? Алименты хоть на Пашку платит?» Ольга снова кивнула. Медленно, будто через силу. Макс понял. все еще свежо. Не простила. Что бы там между ними ни произошло, он не лез. Не его дело, от слова «совсем». Но Ольгу жалко, конечно. Красивая, но потухшая, будто выключили ее тогда. Да и Морозов не лучше. «Да, наделали делов», — подумал с тоской, но промолчал. Они молча ехали в метро, молча шли от станции до Ольгиного дома. И было в этом что-то не тягостное, а свойское. Будто эта нелепость, что с ними произошла в этот вечер, их сделала заговорщиками. У своего подъезда женщина достала из сумочки ключи, Оглянулась на Макса. Зайдешь погреться? — Спросила из вежливости. Макс чувствовал, как она торопится домой, уже мысленно обнимает сонного пашку, прижимает к груди. Не нужен он ей, чужой мужик, ни сейчас, ни потом. Покачал головой. Не потеряешься и помог открыть дверь. Попрощавшись, неторопливо поплелся к автобусной остановке. Достал сотового из кармана, активировал мессенджер. Подумав, набил матери. Оля дома. Доставил в целостности и сохранности. И убрал телефон в карман. Не прошло и минуты, как тот завибировал. «Макс, в чем дело? Вы поругались?» «А должны были?» Молодой человек прищурился, отворачиваясь от ветра. Шагнул под козырек остановки. «Макс, ты просто отвёл Ольгу домой? Не пригласил погулять? Ну, а встреча-то хоть договорился?» Мать готова была засыпать его вопросами. Максим качал головой. Помолчав, проговорил наконец. «Мам, я тебя очень прошу, никогда не вмешивайся в мою жизнь!» Он постарался, чтобы голос не звучал так же зло, как то раздражение, что расцветало в груди. «Не надо меня ни с кем знакомить, ни с кем сватать. Я сам разберусь!» Мать молчала. «Сам» хмыкнула. «Точно, император», — отозвалась неожиданно, задумчиво добавила. «Она предупреждала, что надо делать незаметно». «Кто она?» Макс забрался в полупустой, жарко натопленный автобус, ослабил шарф на шее. Мать будто спохватилась. «Да никто, не бери в голову». «Ты меня еще и обсуждала с кем-то?» Макс начал негромко хохотать, привлекая внимание сонных пассажиров. Он легко представил, как мать небрежно отмахнулась. «Да ну с кем я могла тебя обсуждать? Тоже мне принц нашелся». «А что за император? Кто тебя предупреждал? Мам, колись уже, все равно, считай, проболталась». «Аделия Мило». «Кто?» Макс поперхнулся, решил, что он бредит. «Не помню у тебя такой подруги». Мать повторила отчетливо. «Это не подруга, это очень крутой специалист. Доберешься до дома, напиши». У меня все-таки сердце, а ты меня сегодня расстроил? Мам! Но она уже нажала отбой. Макс грел в руке сотовой, смотрел в окно мрачные, припорошенные снегом безликие улицы, тихие и продрогшие. Ветер сбивал с индивевших веток белую пыль, бросал в лица прохожим, невежливо толкал в сутулые спины. Интересно, что там еще матери напели? Он активировал экран, набрал в поисковике «Аделия Мило». Так, кажется, мать обозначила свою наперсницу. Вездесущий поисковик сообщил, что на самом деле мадемуазель Аделия Мило — владелица салона практической магии, астролог и ясновидящая в пятом поколении, владелица салона Луналика. Макс усмехнулся. «Отчего, интересно, все шарлатаны называют себя магами и провидцами в пятом поколении?» Не третьем или там десятым? Неужели синдром несостоявшегося отличника играет? Хоть здесь, на пятерка. Он посмотрел адрес заведения. Салон Луналикая оказался на соседней с родительским домом улице. Макс даже мог припомнить магазин продуктов и серый дом, на первом этаже которого, судя по всему, и расположился этот магический вертеп. С фото на аватарке на него смотрела жгучая брюнетка со светлой, будто фарфоровой кожей. Пронзительным чуть насмешливым взглядом, профессионально поставленный колдовской взгляд. Это он понимал головой, а под сердцем стало тепло. Следующим утром отправился к салону Луналика. В 9 часов утра в салоне никого не оказалось. Постояв на крыльце и замерзнув до икоты, он отправился в ближайший продуктовый. Греться. Хотел взять кофе на вынос, но позвонила мать. По голосу встревоженная. «Света звонила. Представляешь, Каринка в больнице». Шмыгнула носом. Макс остановился между дверями, пропустил вперед девушку в бежевой дубленке. Заболела? «Нет, Макс. Там у них что-то серьезное. Света говорит, в начале недели пропали деньги, а теперь вот Каринка учудила. С собой хотела покончить». «Мрак». «А из-за чего? Что тетя Света говорит?» «Да ничего она не говорит. Что, ты ее не знаешь, что ли?» Мать, если нервничала, начинала кричать. Вот и сейчас. Но мгновенно взяла себя в руки. «Я поняла, их обокрали, представляешь?» В полицию обратились. «Макс, ну что ты такое говоришь? Кто там будет заниматься пенсионеркой перед Новым-то годом?» Макс прикрыл глаза, медленно выдохнул. «Что за ересь ты несешь, мам?» Кто надо, тот и будет заниматься. В полицию надо, и чем раньше, тем лучше. Вот как по магическим салонам бегать, так вы первые. А как обратиться к специалистам, то у вас просыпается недоверие. Блин, зла не хватает. Мать добавила примирительно. Не знаю я подробностей. Надо, чтобы ты приехал, поговорил с местной полицией. Все-таки они будут знать, что на этой стороне есть знающие люди. А ты помнишь, что я уже 9 месяцев как не полицейский? Молодой мужчина прикинул, как все это будет выглядеть в глазах местных ментов, мрачно усмехнулся, представив, что он высказал, и весь к нему такой родственничек. Ладно, посмотрим, что у них там происходит. Он отправил сотовый в карман, поежился. Из магазина стремительно вышла та самая девушка в дубленке. Глаза улыбались, будто затаили что-то на глубине. Ясные, светлые, знакомые. Где он видел этот взгляд, от которого потеплело под сердцем? Сам того не замечая, будто привязанный невидимой ниткой, он поплелся за незнакомкой. За ней тянулся густой ванильно-коричный аромат, путался со свежим снегом, щекотал ноздри. В животе молодого мужчины тоскливо заурчал голод. Девушка неожиданно обернулась, посмотрела с опаской и ускорила шаг. Свернула за угол. Макс чуть приотстал, а когда вывернул из-за угла, успел заметить, как незнакомка взлетела на поевропейский аккуратное крыльцо с вывеской салон Луналика и графической золотой луной на логотипе. Молодой человек замер. Неужели это девушка Аделия Мило? Он достал сотовый, нашел в памяти браузер открытую страничку салона в соцсети. С аватарки на него смотрела жгучая брюнетка, улыбалась чуть насмешливо и понимающе будто знала о нем что-то сокровенное, что он прятал от самого себя. Макс присмотрелся, оживил в памяти овал лица, чуть раскрасневшуюся на морозе, но такую же фарфоровую кожу, линию губ. Это определенно одна и та же девушка, но это блондинка, и волосы вьются. Парик? Молодой человек спрятал сотовый в карман, взглянул на темные окна. Незнакомка наблюдала за ним через стекло. Заметив, что он смотрит на нее, торопливо одернула жалюзи и отошла вглубь комнаты. «Хм, подождем», — отозвался Макс. Ждать пришлось долго. Салон не открывался. Макс топтался у крыльца, обошел здание кругом, пританцовывал, ежился, прятался от ветра за углом. Салон стоял, будто неприступная крепость. Огоньки невыключенной ночной иллюминации — полумрак приемный. Пару раз мужчина успевал заметить женский силуэт за окном. Один раз не выдержал, вернулся в продуктовый, греться. На этот раз его не отвлекли звонками, и он выпил кофе. Жидкий, горько-кислый и приторный, но горячий. За что ему отдельное спасибо? Стоял и пил из картонного стаканчика, грел руки. Мимо сновали пешеходы, Торопились кто на работу, кто в супермаркет за подарками. Мысль о подарках озадачила Макса. Раз ехать к тетке в деревню, и они, как выразилась мать, всех собирают, значит, буквально всех. Значит, будет двоюродный брат с семейством, младшая дочь тетки. Надо будет сувениры какие-то взять. Подумал отстраненно, одновременно прикидывая, что это может быть. Книга, диск с игрой, промо на квест какой-нибудь. Хотя, может, там не до праздников и квестов. Достал сотовый, набрал теткин номер. Алло, тетя Свет. Макс, мама сказала с Каринкой что-то. Тетка шумно выдохнула. Макс, эта дуреха с собой хотела покончить, из-за денег, которые отдала. Каких денег? Я копила на машину, откладывала почти полтора года. Ну, чтоб кредит поменьше брать, сам понимаешь. У нее сотовый на мое имя зарегистрирован. Вот ей позвонили, сказали, что подозрительная операция по счету, что надо срочно сообщить данные карты, чтобы блокировать злоумышленников. Она схватила мой кошелек, достала карту и все продиктовала. Ко мне пришло уведомление, что со счета списано 238 тысяч рублей. заявление это написали? Да написали, конечно. Но что там найти могут? Ну это ты брось, и не таких находили. Местные менты ведут дело. Пока да но вроде передадут в регион таких, как наша Каринка, много оказалось. Макс прислонился лбом к стеклу. Таких, как Каринка, попадали к нему чуть ли не каждый день. Мошенничество с банковскими картами, битые пароли, взломанные банкоматы. Просто стырить деньги из жестяной банки из-под печенья, подделать завещание. Тупо обокрасть и потом сбыть ворованные. Вымогательство и шантаж — это все его сфера работы до недавнего времени. От воспоминаний заныло под сердцем, плечо дернуло за старелой болью, будто прошило коленной иглой. Макс рассеянно растер ключицу. Как Каринка? Ну как, в палату перевели? Ни с кем не говорит, себя грызет. Ну вы ей передайте, что уродов найдут, деньги вернут. В этом он уже сомневался, но зачем ребенка травмировать? Я приеду, если успею до праздников. К ребятам схожу, узнаю, что там да как. При упоминании о встрече тетка оживилась. «А ты приедешь? С Катей?» Макс усмехнулся. «И это туда же!» «Приеду, но без Кати!» Замешательство в трубке. Вздох. Макс засмеялся и поторопился попрощаться. Еще не хватало нотации от тетки. Посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Должен же работать этот салон, ну, налико. Толкнул дверь магазина и решительно вышел на мороз. Начинало пуржить. Мелкий колкий и приставучий снежок забивался за шиворот, царапал кожу, бесцеремонно щипал за уши. Молодой мужчина натянул вязаную шапку пониже, закутался в шарф. Спрятав руки глубоко в карманы, направился к салону. Завернув за угол, успел услышать, как хлопнула входная дверь. Табличка оказалась приветливо перевернутой на «открыто». Макс набрал в грудь воздух и направился к крыльцу. На пороге белели отпечатки женских сапог. Макс шагнул через вторую дверь. Внутри пахло дорогим свежемолотым кофе и ванилью. Еще улавливался тонкий цветочный шлейф женских духов. Над головой зазвенели колокольчики, рассыпаясь по плечам мелко-мелодично. Навстречу выскочила миловидная девушка. Яркий румянец говорил о том, что именно она пришла с мороза и оставила снежные следы у порога. Значит, она не гадалка. «Добрый день!» — поприветствовала. «Аделия Мило здесь принимает?» Голос с мороза не слушался, будто заледенел. Пришлось откашляться и повторить вопрос. «Да, это салон практической магии Луналика», — пропела девушка, притворив за собой дверь. Произнесённое вслух название салона магии раздражало еще больше. От него стало приторно на языке и запершило в горле, как от лекарства от кашля, которым поила мать в школе. Макс еще раз откашлялся. «Луналикая!» <смех>, Кивнул на прикрытую дверь. «На месте?» И, не дожидаясь ответа, шагнул к кабинету. Миловидная девушка оказалась проворной. Видимо, ей не впервые приходилось отстаивать покой потомственной ясновидящей и неполученной бабки. Рванула на перерез, загородив собой проем. «Нет, туда нельзя!» Макс вдохнул, мягко отстранил девушку, заблокировав локтем. Дернул ручку двери и резко распахнул ее. В нос ударил аромат кисловато-терпки, аромат молотого кофе, сухих трав и ванили. В окне темнел силуэт луналикой. Хрупкая фигурка в темном балахоне, укутанная платком с черным шарфом на голове. Это вы, луналикая?» Он замер у входа, придерживая дверь одной рукой, а настырную помощницу гадалки другой. Я Аделия Мило, если вы об этом но вам придется записаться на прием, чтобы я могла уделить вам время». Ясновидящая смотрела на него изучающе, а когда заговорила, голос зазвучал убаюкивающе мелодично. Таким голосом точно только бабушек разводить. Вкратчивый, располагающий на откровение, расслабляющий. Макс с раздражением почувствовал, что сам ведется на его обаяние, шумно выдохнул и дернул плечом, смахивая с пальто подтаявшие снежинки. Решительно выставил помощницу в приемную, захлопнул дверь перед ее носом. «Это мы еще посмотрим», — передвинул рычажок внутреннего замка. Гадалка выпрямилась, плечи, укутанные цветастой шалью, напряглись. Взгляд стал темный и сырой, вязкий, как омут. «Вот ведьма», — ответил про себя, наблюдая, как женщина неторопливо подошла к столу, потянулась за телефоном. Макс подошел ближе, снова ловя себя на мысли, что следит за ней заворожённо. Следует, как мартышка за удавом Као. «Таисия, вызывай полицию, пожалуйста». Она холодно посмотрела на подошедшего к столу гостя. Макс улыбнулся широко. Знакомое слово мгновенно вернуло самообладание. Бесцеремонно выхватил трубку из рук. Проговорил миловидной девушке-помощнице. «Отбой! Полиция уже здесь!» Полез во внутренний карман, достал бордовую корочку с золотым двуглавым орлом, еще не просроченное удостоверение. Гадалка невозмутимо пробежала глазами по ровным строчкам, мазнула взглядом по синей печати и дате действительности. «Капитан Александров!» — скрестил руки на груди. «Ну что ж, у вас 10 минут до прихода моего клиента. Чем могу быть полезна?» Она величественно опустилась за стол, небрежно кивнула Максу на стул напротив. Он покосился на него, подхватил, развернул спинкой вперед и решительно оседло, Поставил локти на спинку и посмотрел на хозяйку кабинета. Теперь, когда на ее лицо падал свет из окна, он видел чувственный овал. Плотно сомкнутые губы приглашали к поцелую. А взгляд, ярко-синий, колкий и ледяной, действовал будто ушат ледяной воды. Макс смотрел на гадалку и понимал, что тонет, будто в крещенской проруби. И это определенно была та самая девушка, с которой он столкнулся в магазине, за которой следовал, будто привязанный, в сценическом гриме, со спрятанными под плотной черной тканью светлыми волосами, но определенно та самая. Так вот ты какая, луноликая Аделия Мило. Девушка невозмутимо изучала его, скользила взглядом по плечам, вцепившимся в спинку стула пальцем. Вы будете говорить, капитан Александров? Или вы просто так зашли погреться, Макс откашлялся, сосредоточился на главном. А главное выяснить, что она там наболтала матери. Пару дней назад к вам заходила женщина около 60 лет, стрижка каре, крашенная блондинка. Вот здесь он указал на правую щеку небольшой шрам. Римма Аркадьевна Симбирцева. Аделия покачала головой. «Мы не фиксируем паспортные данные клиентов. Они вправе сохранить инкогнито, что очень часто и делают». Макс схватился за формулировку, прищурился холодно. «То есть описываемая мною дама пришла к вам под другим именем?» Гадалка поймала его уловку, усмехнулась. «Это означает, что я не могу вам предоставить данные, опираясь на внешнее описание. Это во-первых. Во-вторых... С какой стади? Она посмотрела на него в упор. С той, что в отношении указанной дамы проводятся доследственные мероприятия. Без застенчивого соврал. Гадалка подперла щеку кулаком. И у вас, конечно, и постановление на руках, и распоряжение. Ее сарказм заставил гостя опустить глаза. И вы ходите в гордом одиночестве без напарника, без помощника. Она устало вздохнула. Что вам надо, молодой человек? «Или мне стоит связаться с вашим управлением и выяснить, не украдено ли удостоверение личности их сотрудника, Максима Александрова?» Макс мрачно уставился на нее. Бросил. «Давайте, узнавайте. Телефончиком поделиться. Вы лучше, мадам Мило, документики приготовьте на свою шарашкину контору. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, свидетельство о предпринимательской деятельности. Паспорт вашей вашей помощницы тоже пригодятся». Аделия не пошевелилась, продолжала его невозмутимо изучать. «Постановление давайте, я все покажу». Макс придвинулся к ней ближе. «С постановлением я приду вместе с коллегами. 159-ю статью у КРФ еще никто не отменял, а у меня на руках доказательство, что вы регулярно, в циничной манере, присваиваете себе денежные средства граждан, пользуясь их доверительным к вам отношением». Вводите их в заблуждение в части влияния вашей чертовой магии на их судьбы и жизни. Кажется, вы упомянули, что к вам через 10 минут клиентка пожалует. С целью получения каких услуг, мне интересно знать?» Он выпрямился, посмотрел тяжело, профессионально добивая взглядом. «Так что я отправляюсь за постановлением? Или мы все-таки с вами мирно побеседуем?» Вот так одна неосторожная фраза и меч на его стороне. Девушка растерялась, отшатнулась и заметно побледнела. Озадаченно изучала его минуту-другую. Помолчав, она стянула с пальцев кольца, сунула в верхний ящик стола и сбросила с плеч шаль. Положила ее на угол стола. Потянулась к стационарному телефону. — Таисия, придет клиентка на одиннадцать. Развлеки ее. Попроси подождать. Я вынуждена уделить немного времени нашему гостю. Посмотрела на Макса. Что конкретно вы хотите узнать? «Еще раз. В пятницу у вас была клиентка. Спрашивала о сыне». Аделия вытащила из верхнего ящика стола блокнот, открыла одну из последних записей. «Да, она представилась Римма. Приходила с семейными проблемами. Они действительно касались сына. Я провела сеанс гадания на картах Таро. Она попросила уточнить. Я сделала еще один расклад». «Что именно вы ей посоветовали?» Голос Макса стал еще более жестким. Андели покосилась на него, недовольно повела плечом. Ее беспокоило то, что сын не женат, к жизни относится легкомысленно, не имеет постоянной подруги. Я посоветовал ей отпустить ситуацию и довериться судьбе. Ее сын не из тех, на кого можно повлиять. Макс криво усмехнулся, отвернулся к окну. — И за этот бред на уровне мисс Очевидность вы еще и деньги взяли? И ведь не стыдно! Гадалка раздраженно встала. «Послушайте, вы отдел по борьбе с экономическими преступлениями или полиция нравов. Я не делаю ничего противозаконного. Я налоги плачу. Клиенты оплачивают время, которое проводят в моем кабинете. Они получают совет профессионального психолога, между прочим. Многие могут посмотреть на свою жизнь под другим углом». Макс вскинул голову, посмотрел с осуждением. «Вы мошенница». Я не обещаю им взмаха волшебной палочки или магического избавления от проблем. Все решения они принимают только сами. Ну конечно, после промывки мозгов. Макс зло щурился, тер подбородок. Прекратите! Вы не имеете права. Сумкнутые на груди руки, девушки покрылись красноватыми пятнами. Пальцы вцепились в локти с такой силой, что посинели ногтевые пластины. Макс отметил по-мальчишески короткие ногти-гадалки, без цветного лака. Почему-то ему стало от этого теплее, и злость медленно отпустила. Уже не так агрессивно добавил. «Благодаря вашим идиотским замечаниям и предположениям, ваша клиентка бесцеремонно вмешивается в жизнь людей, занимается сводничеством, внушает надежды, заставляет переживать неловкость и стыд, черт дери, с вашими идиотскими картами». Он тоже вскочил, с силой стукнул кулаком по столу так, что пластиковый корпус телефона подпрыгнул, а трубка, пристроенная на рычажке, жалобно пискнула. Шапка из кармана выскользнула и упала под ноги. Он решительно поднял ее и сунул обратно в карман. Гадалка настороженно молчала, наблюдая, как обострились желваки непрошенного гостя, как потемнели глаза. Странная догадка шевелилась в голове, медленно формируясь в слова, облекаясь в форму. «Постойте! Это клиентка. Это ведь ваша матушка, верно? Молодая женщина недавно в разводе сводничество и неловкость. Она вспоминала расклад и на губах расцветала понимающая улыбка: Что, вечер не задался? Молодой мужчина посмотрел зло. Между прочим, не смешно. Взрослых людей пытаются спарить, будто кошек. Это мерзко, в конце концов. 21 век на дворе. Аделия успокоилась опустилась в кресло, автоматически отогнала привязчивое, ежедневно меняется мода. — Бросьте. Вас это ни к чему не обязывает. Кстати, я просила вашу мать, чтобы она не вмешивалась. Она у вас довольно авторитарная дама. Это, как я понимаю, и послужило для вас знаком не жениться и не связывать себя серьезными отношениями. — Вот меня только лечить не надо, а? Я не на сеансе у вас. Гадалка аккуратно почесала под глазом, поправила макияж. «Когда мужчина кричит, это означает только одно. Он не прав». Она положила руки на стол, бесшумно побарабанила подушечками пальцев по столешнице. «В любом случае, я в ваших бедах не виновата. Могу вам лишь посоветовать совершенно бесплатно чуть больше вовлекать своих близких в вашу жизнь. Тогда у них не будет искушения топтаться в ней своими сапогами и лезть в нее своими липкими до да добрых дел руками». Мужчина огрызнулся. «Без ваших советов обойдусь как-нибудь». Аделия улыбнулась так сладко, что у Макса свело ребра. «В таком случае не смею вас больше задерживать».